Глава 6. Маша. Ты что, тут выходной свой забыла? Входя в небольшую кухню для сотрудников, с улыбкой поинтересовалась у меня Вика, моя коллега. Напоминаю, что суббота наступила, а я так и не придумала ни одного повода, как-то избежать встречи с Тимуром. О, постоянной клиентке завтра юбилей, очень просил её сегодня принять. Выдохнула я, наливая в кружку с кофе кипяток. Ночь у меня была бессонная. Агата капризничала, Вадим был в ночную, а Мила заявилась только под утро. Довольная и румяная. У меня не было сил читать её нотации, а сестра прошмыгнула мимо и заперлась в своей комнате, пообещав, что после занятий будет нянчить Агату. Спала я урывками по 20 минут, максимум с племянницей на руках и пару часов утром, когда мы обе вымотались и отключились. Хотелось кофе не пить, а есть ложкой в надежде, что это поможет проснуться. Вика тоже налила себе кофе и села напротив меня, что-то рассказывая о последней клиентке, которая устроила скандал. Представляешь? Она 7 лет красила волосы в total black, а тут вдруг решила стать платиновой блондинкой. Ей не ко мне, а колдуну нужно обращаться. В итоге виновата я, потому что красить волосы не умею. Что с нашими людьми не так? вздохнула приятельница. Не знаю, время, наверное, сложное. Пожала я плечами, сделала большой глоток из кружки. Что с тобой? Ты бледная такая. забеспокоилась Вика. «Не спала всю ночь». Вздохнула я, у Агаты зубы режутся. Я вдохнула воздух, ожидая, пока противная пульсация в висках прекратится, а руки перестанут мелко дрожать. «Сестра твоя не появлялась?» Сочувственно поинтересовалась Вика. «Нет». Я покачала головой и горько усмехнулась. Ей не до нас, у нее своя веселая жизнь. «Лишить ее родительских прав и послать к чертовой матери! Я бы так сделала!» «Вадим ее любит до сих пор», вздохнула я. «Я не до нас, у нее своя веселая жизнь!» И «Я вряд ли смогу. Сестра все-таки. Знаешь, до того, как она встретилась с Никитой, мы были очень дружны, как настоящие сестры, самые близкие люди. Я не к маме за советом ходила, а к Тане. Общие вещи, общая косметика, общие секреты». «Я не знаю, что посоветовать. Честно, у меня батя всю жизнь пьет. Я знаю, что такое жить с алкоголиком. Они не меняются. Маш, хоть расшибись. Сколько себя помню, просила у мамы бросить его и уехать, а она не могла оставить его. Говорила, что без нее он окончательно сопьется». Очень знакомо. Наши родители всю жизнь положили, чтобы вытащить Таню. Вздохнула я. Допила кофе, вымыла кружку и поставила её на полку. Маш, заглянула в комнату наша администратор Лена. Там к тебе такой парень пришёл. Сердце сделало кульбиты и загрохотало в висках, а я от испуга приложила ладонь к груди и на несколько мгновений перестала дышать, когда за спиной Лены Увидела Тимура. Он расслабленно стоял, спрятав руки в карманы джинсов, и с ухмылкой смотрел мне в глаза. «Ой!» – пискнула Лена, когда, обернувшись, печаталась его грудь. «Осторожнее!» – мягко посоветовал ей Гафаров, а мне поплохело настолько, что снова заболела голова. «Привет, Маш!» Я смогла только судорожно кивнуть и смотреть на Лену, которая, стоя за спиной Гафарова, жестами показывала мне, какой он красавчик. Счастливица была с ним незнакома. «Поехали». Тимур по-хозяйски махнул рукой к выходу. «Я... у меня еще клиентка». Я хваталась за последнюю соломинку, а Лена покрутила пальцем у виска. «Машенька, нехорошо врать». Мягко и грациозно, надвигаясь на меня, пропел Тимур. «Поехали, ты мне обещала». «Я не одета для клуба. Сделала я еще одну попытку отсрочить неизбежное». «Ты прекрасна, Мария». Разводя руки в стороны, произнёс Гафаров и обернулся к Лене. Где её куртка? Там, в шкафу. Махнул рукой администратор. Тимур легко развернулся и не оборачиваясь вышел, а я осел на стул, хватаясь руками за грудь и попытался отдышаться. Маш, всё в порядке? забеспокоилась Вика. Как ты себя чувствуешь? Всё в порядке, заверила я, поднимаясь. До понедельника. Пока. Вика нахмурилась и помахала мне рукой. А Лена уже у входа схватила меня за локоть и прошептала на ухо. «Кто это? Твой парень? Вы поругались?» Вроде того. Кивнула я и вышла в холл. Тимур уже нашел мою куртку и стоял на месте, хищно ожидая, когда я подойду поближе. «Я не кусаюсь, Маша!» Протянул он, вызывая во мне приступ тошноты. Боже, ну почему именно я привлекла его внимание? Я уверена, что вокруг Тимура полно девушек на любой вкус. Так зачем ему я? Он наблюдал за мной с какой-то хищной леностью. Так хищник смотрит на жертву, когда и некуда деваться, и совсем скоро она сама войдёт в клетку. Я с трудом оторвала ногу от пола и сделала шаг вперёд. Тимур хмыкнул, подошёл ко мне, помог надеть куртку и велел: "Пошли, Бука, развлечёшься". "Я не хочу развлекаться", призналась я. Почему? Деланый изумился Гафаров. Компания не та, да, принцесса. Такие хорошие девочки, как ты, не гуляют с такими, как мы. Такие хорошие девочки, как я, обычно с утра до ночи на работе, и у них просто нет сил развлекаться. Не выдержала я. Будь что будет, но меня Тимур не полочит. Я не попаду в список его сексуальных побед, пусть даже не мечтает. Как ты меня нашёл? Застёгивая молнию на куртке, поинтересовалась я. Посмотрела ему в глаза и поняла: "Милан, спасибо, сестрёнка, за организацию незабываемого вечера". "Да не шарахь, если ты так от меня. Я тебя не съем". С издевкой фыркнул Тимур. Схватил меня за руку и потащил на улицу. У входа в салон стояла знакомая девятка, и сердце снова ухнуло в пятки. Однако Марата в ней не было, и я облегченно выдохнула. За руль сел сам Тимур, проследил взглядом, как я сажусь на пассажирское место, и завел мотор. Машина резко сорвалась с места, а в поворот Тимур вошел на ручнике, явно рисуясь передо мной. Вот только меня его крутость нисколько не восхищала, а злила. «Зачем я тебе?» – в лоб спросила у него. Краем глаза, наблюдая, как стрелка спидометра стремительно падает вправо. «Нравишься?» Широко по-клоунски улыбнулся этот придурок. «Сильно?» — спокойно уточнила я. «Очень», — подтвердил Тимур. «Пьё будешь?» «Я не пью алкоголь», — отворачиваясь к окну твёрдо произнесла «я». «Принимаешь?» — развеселился он. «Нет, огрызнулась я». «Совсем? Никогда не пробовал ничего подобного?» Кажется, он действительно удивился. Никогда, отрезала я и не буду. Тимур хмыкнул уголком губ и снова увеличил скорость. Через 10 минут мы же тормозили у дверей местного клуба, на дверях которого даже не было вывески. На крыльце стояло несколько девиц в вызывающих нарядах с бутылками энергетика в руках. Они курили, о чём-то весело переговариваясь. "Куришь?" снова обратился ко мне Гафаров. "Нет". "Принцеска". Презрительно окрестил меня Тимур и жёстко добавил: "Выходи". Я медленно выходила из машины, пытаясь понять, что мне делать: бежать, догонит и неизвестно, что придёт его голову, идти в клуб, дождаться, когда Тимур расслабится и попытаться сбежать уже оттуда, а если не выйдет. Смотрела на наглово самоуверенного красавчика и не понимала, почему он так себя ведёт. Чего не хватает? Острых ощущений или он от природы мудак? Понятно, Маша. Он специально мерзко тянул гласные, когда произносил моё имя, а взглядом давал понять, что смыться у меня не выйдет. У глаз потемнело, загружилась голова, в висках застучало, а меня повело в сторону. На несколько секунд в горло подступила тошнота, и я несколько раз судорожно сглотнула, ожидая, когда мир перед глазами перестанет вращаться. Гафаров схватил меня за локоть и повёл за собой. По дороге поздоровался с девицами у входа, но из-за шума в ушах я почти не слышала, о чём они говорили. Тимур завёл меня в холл клуба, и минуя гардеробную, повёл в зал, не давая ни секунды, чтобы прийти в себя. Мы вышли на танцпол, пока он пустой, и я почувствовала уже знакомое жжение на коже. Подняла голову, встречая взглядом с Маратом, который вальяжно сидел за столом в компании троих незнакомых мне парней. При виде нас Тимур Он на мгновение поднялся и напрягся, опасно сузив глаза. "Парня, это Маша". Объявил Тимур, когда мы подошли достаточно близко. Я не могла даже пошевелиться, но уже по другой причине. Взгляд Марата, пригвоздёк к полу и заставлял съёжиться пристальной, внимательной злой. Он смотрел из-под лобья пронизывающими чёрными глазами из-под широких бровей и кривил пухлые губы в усмешке, словно ставя на мне клеймо шлюхи. Он не брился, и темная щетина на лице делала его старше. Он сжал кулак, широко расставил ноги и откинулся на спинку до потопного дивана, ни на секунду не отрывая от меня взгляд. Потянулся за пачкой сигарет, лежащей на столешнице, вытащил одну зубами, а легким жестом отбросил пачку обратно на стол и прикурил. Мир вокруг меня снова пришёл в движение, а в глазах потемнел от страха. Я уже не сопротивлялась, когда Тимур снимал с меня куртку и повесил её на спинку стула. Где-то на периферии красной лампочкой горела мысль, что сбежать мне отсюда не дадут. Садись, а то как неродная. Снова издевательски пропел Тимур и надавил ладонью на мое плечо, усаживая на стул со спинкой. Кажется, он представлял мне остальную троицу, но я даже себе не могла объяснить, почему я, как завороженная, смотрю на тонкие длинные пальцы Марата, сжимающие сигарету, на то, как загорается ее кончик, когда он делал затяжку и чуть прищуривал глаза. Почему-то стало стыдно именно перед ним, хотя почему меня вообще должно было волновать его мнение? Но внутренности жег стыд. Что он может посчитать меня шлюхой, легкодоступной? Ведь он уже предупреждал, а я так и не придумала причины отказать Гафарову, который оседлал стул рядом со мной. Тимур по-хозяйски положил ладонь на моё плечо, и я заметила, как дёрнулось плечо у Марата в тот момент. Он снова сделал глубокую затяжку, выдохнул дым в потолок и отвёл взгляд. Отвернулся и что-то сказал парню, который сидел рядом с ним. «Я тебе коктейль безалкогольный заказал», — громко сообщил мне на ухо Гафаров. «Ща, девчонки, потянутся, веселее будет». Я же шарила глазами по столу, и судорожно искала выход. Я хочу домой, твёрдо объявила я и посмотрела в лицо Тимуру. Маш, ну ты опять. Я начинаю злиться, малышка. Я вздрогнула и отодвинулась на самый край стула. Отвези её домой. Неожиданно для всех пророкотал Марат. Ну зачем? удивился Тимур. Хорошо сидим, да, парни? Рат, расслабься. Найди себе девушку на этот вечер. Сейчас начнётся самое интересное. Марат покосился на меня, на мгновение опустил голову, поднял её и с усмешкой произнёс, адресуя фразу Тимуру: "Я хочу твою